Глава восьмая. Джин осторожно из-под ресниц изучала девушек. Их было шесть. Стройные, темноволосые, с умными лицами. Волосы длиннее, чем у нее. Они были нежнее и женственнее джен, несмотря на идентичные черты лиц, они отличались от нее. На всех была одинаковая, напоминающая униформу одежда. Белые бриджи по колено свободные желтые блузки, черные сандалии. Судя по всему, они страдали от скуки и были угрюмы, возможно, и злы. Джин села на кровати и от души зевнула. Чувства её обострились, память полностью вернулась. Девушки настороженно замерли на своих кроватях. Сначала необходимо их понять, сказала себе Джин, А для этого поставить себя на их место. Итак, сказала Джин. Давно сидите тут без дела. Девушки слегка зашевелились. Каждая чуть изменила позу, словно отзываясь на некий общий импульс. Меня зовут Джин. Она встала, потянулась, пригладила волосы и оглядела комнату. Скорее всего, в старом доме реабилитации она была общей спальней. Да, ну и дыра. Интересно. Слышит ли нас сейчас старый пень Колвилл? Слышит? Ну, видели ли вы тут какие-либо подозрительные провода? На лицах девушек застыло непонимание. Погодите, сейчас поглядим, махнула рукой Джим. Иногда микрофоны легко обнаружить, иногда нет. Подслушивающая аппаратура должна была располагаться у двери или у окна, чтобы было легче провести провода. Беспроводная система казалась невероятной роскошью в этом обшарпанном здании. Джин обнаружила датчик именно там, где и рассчитывала найти его, над дверью. Экранированные провода вели сквозь дыру. Она вырвала их и показала девушкам. Вот, Колвилл мог слышать каждое ваше слово. Одна из девушек боязливо взяла в руки приборчик. Значит, вот как он всегда узнавал, что происходит. Как вы определили, что микрофон там? Опыт и здравый смысл, пожала плечами Джен. Почему нас здесь заперли? Мы в тюрьме. Не знаю, как вы, а мы наказаны. Когда Колфил улетел на землю, некоторые из нас на грузовой лодке отправились в Энджел-Сити. У нас редко бывает подобный шанс. Колвилл рассерипел. Он заявил, что мы можем все испортить. Что все?» Девушка сделала неопределенный жест. Через некоторое время, очень скоро мы все будем богатыми, так говорит Коулфил. Мы будем жить в хороших домах и делать все, что захотим. Но прежде он должен решить вопрос с деньгами. За деньгами отправилась Черри, сказала другая девушка. Джин заморгала. Есть еще одна. Нас было семеро, вы восьмая. Черри полетела сегодня утром в Энджел-Сити. Я думаю, следующим пакетботом она отправится на землю. О, -о, О, только и сказала Джин. Она начала понимать замысел Колвилла. Дайте мне посмотреть на ваши руки, попросила она. Девушка безразлично протянула ей руку. Джин сравнила ее со своей, затем прищурилась. Они одинаковы. Конечно, одинаковы. Почему, конечно? Девушка посмотрела на Джин с изумлением. Вы не знаете, Я ничего не знаю, покачала головой Джим. Я слышала всякую болтовню в Гилджол-Сити, но пока не увидела вас, считала, что существую в единственном экземпляре. А оказывается, есть еще шесть. Семь. Да, семь. Но я так и не могу понять, как подобное случилось. Колвилл говорит, что мы должны быть благодарны ему, но никто из нас его не любит. Он не позволяет жить нам так, как нам хочется. Джин вгляделась в шесть лиц. Девушки были лишены кое-каких ее качеств: жизненной силы, своей нравности. Джин попыталась постичь разницу между собой и остальными. С первого взгляда они казались идентичными ей внешне и внутренне. Но они не привыкли думать за себя, они всегда были вместе. Они одинаково реагировали на одни и те же стимулы, имели одинаковые мысли. Среди них не могло быть борьбы за лидерство. "Разве вам не любопытно, откуда я взялась?" спросила она. "Вы, кажется, совершенно ничем не интересуетесь". "Ох, девушка, пожала плечами. Наше любопытство давно иссякло". "Да, сказала Джин. И я понимаю почему. Мне здесь не нравится". "Нам тоже. Почему же вы не бежите?" девушки рассмеялись. "Бежать куда?" вокруг двести миль голых скал. Да и что потом? Чтобы улететь с Кадирона нужны деньги, Джин презрительно фыркнула. Деньги всегда можно раздобыть. Как? Искренне заинтересовались девушки. Способов масса. Похоже, вы никогда не путешествовали. Нет, мы только смотрели фильмы, телепередачи и читали книги. Книги вам подбирал Колвилл? Да. «Старый лицемер». С чего все началось? Девушка, сидевшая рядом, пожала плечами. Рука в ее блузке задрался, и на запястье обнаружилась татуировка. Джин наклонилась и прочитала: "Фелиция". Взбудораженная внезапным воспоминанием, она взглянула на собственное запястье. Татуировка на ее матовой коже гласила: "Джим". Теперь она по-настоящему разозлилась. «Клеймить нас как скот. Никто не разделил ее возмущение. Он говорит, что необходимо как-то различать нас. Чертов старых негодяй. Однако в некотором смысле он Ее голос замер. А как вышло, что мы все одинаковы? Фелиция смотрела на нее яркими, умными глазами. Вам надо спросить Колвела. Нам он не объяснял. А вашей матери? Кто вашей матери? Фелиция поморщилась. Давайте не будем о грустном. Вы видели старую Свенску, женщину, которая помогла вам войти, спросила соседняя девушка. Это мать Фелиции». "Ох", застонала Филиция. "Сколько раз я тебя просила? Никогда не напоминай мне об этом". Вспомнила лучше свою покойную мать, у которой только половина лица была похожей на человеческое. Джин заскрежетала зубами и зашагала по периметру комнаты. Необходимо сбежать из этого мерзкого места. Мне приходилось бывать в тюрьмах, лагерях, приютах для сирот, избежать удавалось всегда. Она подозрительно оглядела шесть лиц. Может, вам и нужен Колвилл? Мне нет. Нам тоже, но мы ничего не можем сделать. А вы не пробовали убить его? Поинтересовалась Джен. Я обязательно попробую, если представится случай. В комнате повисла гробовая тишина. Знаете ли вы, за чьими деньгами собирается Черри?» продолжала Джен. Нет? За моими. У меня их очень много. Как только Колвилл узнал это, он начал вынашивать планы. Теперь он послал к моему поверенному Чэрри, и Майк ничего не сможет сделать, потому что она не просто похожа на меня, она и есть я, вплоть до отпечатков пальцев. Да, это так, вздохнула одна из девушек. Вам никогда не приходилось ни работать, ни сражаться, сердито воскликнула Джин. Вы лишь сидите кружком, как собачки. Колвил зовет вас цыплятами!» «Вы свыклись с этим, с этим «Слова изменили ей, и она сделала яростный жест. Всё это очень интересно, Джин. Могу я пригласить вас на несколько минут для беседы, произнес сухой издевительный голос. Девушки закопошились, испуганно уставившись на дверь. На пороге стоял Колвилл. Джин, пристально посмотрев на девушек через плечо, прошествовала в коридор. С ледяной учтивостью, Колвилл провел ее в светлую комнату, обставленную как кабинет. Уселся в кресло, стоящее у письменного стола с дисплеем. Джин осталась стоять, внимательно наблюдая за ним. Колвилл вертел карандаш двумя пальцами. Он осторожно подбирал слова. "Похоже, вы представляете собой проблему". Джин топнула ногой. "Мне наплевать на ваши проблемы. Я хочу вернуться в Инджел-Сити. Если вы думаете, что можете продержать меня здесь долго, вы сильно ошибаетесь". "Мы в очень своеобразной ситуации, Джин". Колвилл с интересом смотрел на карандаш в своей руке. Позвольте мне объяснить ее, и вы поймете необходимость сотрудничества. Если мы будем работать вместе, вы, я, другие девушки, мы все сможем стать богатыми и независимыми. Я уже богата и уже независима, Колвилл мягко улыбнулся. Но вы же пожелаете разделить богатство со своими сестрами?» Я не хочу делить свое богатство ни со старым Полтоном, ни с вами, ни с водителем кэба. Почему я должна делить его с кем бы то ни было?» Она в бешенстве покачала головой. Нет, сэр. Я хочу уйти отсюда сейчас же, и вам лучше не мешать мне. Не то вас будут ждать крупные неприятности. Что касается денег, спокойно сказал Колвилл. Мы их разделим поровну. Джин усмехнулась. Увидев меня впервые в офисе мистера Майкрофта, вы сразу все просчитали. Вы решили, что заманите меня сюда и пошлете одну из своих девушек за деньгами. Но вы приняли Майкрофта за простачка. Он торопиться не будет. Ваша черри не сможет запустить руки в мой основной капитал. Колвилл не изменился в лице. Того, что она сможет добыть, будет вполне достаточно. В худшем случае у нас будет доход с двух миллионов долларов, что-то около тысяч в год. Этого вполне достаточно. От злости глаза джин наполнились слезами. Почему вы рискуете, оставляя меня в живых? Рано или поздно я верну себе свободу, и тогда вы пожалеете. Моя дорогая девочка, вы перенервничали, мягко упрекнул ее Колвилл. В фундаменте моего дела лежит столько, что вы даже и не подозреваете. Вы видите только надводную часть айсберга. Позвольте рассказать вам одну занимательную историю. Сядьте, моя дорогая. Сядьте. Не смейте говорить мне дорогая, старый. Ну, ну. Колвилл положил карандаш и откинулся назад. «Двадцать лет назад я работал врачом в доме реабилитации. Это были славные деньки. Тот резко взглянул на нее. Однако все это должно остаться между нами. Вам понятно? Джин засмеялась, на языке у нее вертелась одна весьма остроумная реплика, но она сдержалась. Если Колвилл настолько сильно грызла тщеславие, что он для удовлетворения своей потребности в слушателе не гнушался ею, пусть говорит. Так будет лучше. Девушка промолчала. Колвилл кратко и посмотрел на нее и прокудахтал что-то под нас. Главное, не следует забывать, что вы мне очень многим обязаны. Само человечество многим обязано мне. Доктор улыбался, словно лелея эту мысль обсасывая ее, подобно леденцу. Да, очень многим, а вы, девушки, особенно. Семеро из вас, так сказать, обязаны мне самим своим существованием. Вместо одной вас теперь восемь. Джин ждала. 17 лет назад продолжал вещать Колвилл. Директор дома вступил в неблагоразумную любовную связь с молодой общественной работницей. На следующий день, опасаясь скандала, он проконсультировался со мной. Я согласился осмотреть молодую женщину. Прибегнув к хитроумной молекулярной фильтрации, я сумел выделить оплодотворенную яйцеклетку. Я давно ждал подобной возможности. Я забрал яйцеклетку в свою лабораторию. Она разделилась первый шаг на ее пути к настоящему человеческому существу очень осторожно я разделил эти две клетки. Они продолжали делиться, а я разделять. Джин вскинула голову. Значит, молли не моя мать, она глубоко вздохнула. Хоть одна хорошая новость. Колвилл строго посмотрел на Джин. Не спешите. Итак, вместо одной яйцеклетки у меня появилось восемь абсолютно идентичных. Я позволил им продолжить развиваться нормальным образом, хотя мог бы продолжать процесс деления до бесконечности. Через несколько дней, когда клетки стабилизировались, я отобрал 8 здоровых женщин из заключенных в лазарет. Я впрыснул им снотворное, ввел необходимые гормоны, а потом имплантировал каждой по зиготе. Колвилл рассмеялся, удобно развалившись в кресле. Было инициировано восемь беременностей, и никогда ранее я не видел, чтобы женщины были настолько изумлены. Одна из них, Молли Салман, посчитала, что у нее ремиссия старой болезни и бежала из дома до рождения ребенка. моего ребенка. Полагаю, я имею право сказать это. На самом деле, она имела к нему весьма косвенное отношение. Так я потерял из виду ее и восьмого ребенка. Он с сожалением покачал головой. Это пробило неприятную брешь в моем замысле, но все же у меня оставались семеро. И вдруг, 17 лет спустя, в столице, на земле, я встречаю в офисе Малькольма вас. Я знал, что меня ведет судьба. Тень наблизнула губы. Если молли не моя настоящая мать, тогда кто же она? Не имеет значения. Колвилл сделал резкий жест. То, что непосредственный донор забыт к лучшему. Чего вы добиваетесь, как бы мимоходом поинтересовалась Джен? Ваш эксперимент прошел успешно, но зачем прятать бедных девушек в глуши Кадирона? Колвилл проказливо подмигнул. Эксперимент еще не окончен, моя дорогая. Не окончен? Нет. Первая фаза блестяще завершена, и теперь мы повторим процесс. И на сей раз я пущу в дело свою собственную ДНК. Я создам восемь сыновей, Восемь новых Колвилов. Это глупо, тихо произнесла Джин. Колвилл заморгал. Ни в коем случае. Желание иметь потомство одно из самых сильных человеческих побуждений. Обычно люди делают это другими методами. Ваша затея не сработает. Не сработает? Почему это? Вы не имеете больше доступа к женщинам, которым могли бы имплантировать клетки. Здесь нет. Она осеклась, прикусив язык. Да-да, вы поняли. Мне не надо никого искать. Восемь здоровых юных девушек в самом расцвете сил. А мать одна из восьмерки. Доротея, Джет, Берника, Фелиция, Санни, Черри, Марта или Джим. Любая из вас. Джим беспокойно заворочилась. Мне не очень хочется становиться беременной, ни естественным путём, ни искусственным. Несомненно, это влечет за собой некоторые неудобства, снисходительно покачал головой Колвилл. Ладно, сказала Аджин. Что бы вы там ни планировали, меня это не касается, потому что я не собираюсь участвовать в ваших делах. Мне на них наплевать. Колвилл наклонил голову, и щеки его слегка порозовели. Моя дорогая леди Давайте без дорогих леди. Прозвучал звонок телевызова. Колвилл вздохнул и нажал кнопку. На экране появилось лицо Джин. Девушка несомненно пребывала в крайней степени отчаяния. За ней стояли два суровых человека в униформе. Без сомнения, Черри!» – Подумала Джин. При виде Колвилла, Черри пронзительно закричала. Вы втянули меня в это дело, доктор Колвилл. Вы его Колвил заморгал с глупым видом. Узкое живое лицо Черри налилось еще большей злостью и раздражением. Сделайте что-нибудь, скажите что-нибудь. Но что случилось? вопросил Колвил. Меня арестовали. Говорят, я убила человека. Джин слегка улыбнулась. Колвил дернулся вперед. Что все это значит? Это безумие! закричала Черри. Я не делала этого. Я даже не знала его, но они не позволяют мне уйти. Вы напрасно тратите свое и наше время, подследственная хрипловатым голосом сказал один из полисменов. Мы взяли вас с такими уликами, что вы отсюда никогда не выйдете. Доктор Колвилл, меня не могут наказать за то, чего я не делала. Они не смогут доказать, что виновны именно вы, раздраженно ответил Колвилл. Тогда почему они не позволяют мне уйти? Колвилл потеребил подбородок. Когда случилось убийство. Думаю этим утром. В таком случае беспокоиться не о чем, с облегчением проговорил Колвилл. Утром вы были здесь. Я готов засвидетельствовать это. Один из полицейских хрипло рассмеялся. Но они утверждают, что на месте преступления мои отпечатки пальцев, не успокаивалась Черри. Шериф говорит, что это не подлежит сомнению. Смехотворно! Колвилл почти визжал. Один из полицейских склонился вперед. Дело совершенно ясное, Колвилл. Редко встретишь более простое дело. Ставлю сотню долларов на то, каким будет приговор. Они приговорят меня к смерти, закричала Черри. Варварство, разбушевался Колвилл. Проклятые дикари, и они хвастают цивилизованностью здесь, на Кадероне». Мы достаточно цивилизованы, чтобы эффективно отлавливать убийц, спокойно заметил шериф и поступать с ними по закону. Вы когда-нибудь слышали о коррекции личности, язвительно спросил Колвилл. Шериф пожал плечами. Не пытайтесь юлить, Колвилл. Здесь пока еще честная страна. Когда мы ловим убийцу, мы делаем так, чтобы он больше никого не смог тронуть. Никаких дурацких госпиталей и прочей ерунды. Мы простые люди. Почему вы стараетесь возложить вину на эту девушку? Осторожно поинтересовался Колвилл. У нас есть свидетели, самодовольным тоном объяснил шериф. Двое заметили, как она входила туда, где был убит этот самый Гем Десяток других видели ее на Райском бульваре примерно в то время. Идентификация абсолютная, вопросов никаких. Она завтракала в кафе Нью-Йорк. И напоследок, решающий довод. В помещении, где произошло убийство, повсюду ее отпечатки пальцев. Колвилл Это бесспорное дело. Доктор Колвилл, что мне делать? отчаянно закричала Черри. Они собираются убить меня. Лицо Колвилла застыло. Я перезвоню вам через некоторое время, сказал он натянутым как струна голосом. Он прервал связь. Экран погас, искаженное страхом лицо с него исчезло. «Джин дрожала. Наблюдать подобную сцену со стороны оказалось гораздо страшнее, чем побывать в ней самой. Казалось, ноги отказались ее слушаться. Колвилл задумчиво наблюдал за ней. Джин вдруг показалось, что на нее уставились отвратительные и холодные глаза рептилии. "Это вы убили этого человека", прошипел доктор. "Ну и что из этого?" Джин заставила себя улыбнуться. "Вы разрушили мои планы". Джин пожала плечами. Вы сами меня сюда заманили. Вы послали ее в Энджел-Сити для того, чтобы она села в пакетбот и отправилась за моими деньгами. Предполагалось, что она станет мной. Вы сами устроили это. Ее смех прозвучал подобно серебряным колокольчикам. Это на самом деле забавно, Колвилл. В голову Колвилло пришло еще одно осознание. Он без сил упал в свое кресло. Это не забавно. Это страшно. Это разрушает тактет. Если эти варвары признают ее виновных и убьют, круг снова будет разорван, и на этот раз бесповоротно. Так вы беспокоитесь за жизнь Черет только потому, что ее смерть нарушает симметрию вашего маленького круга? язвительно поинтересовалась Джин. Вы не поняли, жалобно сказал Колвилл. Это стало моей целью очень давно. У меня была цель жизни. Затем раз он в отчаянии рубанул рукой и поднял брови, и ее не стало. "Это совершенно не моё дело", вслух начала размышлять Джин. "Однако Черес слишком похожа на меня. Мне очень неприятно видеть ее в таком отчаянном положении. Однако при этом приятно сознавать, что вы не получите ни цента". Колвилл нахмурился. Однако освободить ее будет очень просто, продолжала Аджин. Только променяв на вас, помрачнел Колвилл. А это привлечет к нам ненужных интерес. Мой эксперимент и так на грани срыва. Джин взглянула на него, словно увидела в первый раз. Вы серьезно? На самом деле серьезно?» «Серьезно? Конечно, он вспыхнул от злобы. Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Если бы я была на самом деле бессердечной, сказала Джин. Я бы сидела здесь и просто веселилась, смотреть на вас забавно. Однако, похоже, я не настолько жестока, как считала раньше. А может, это только потому, что она это я. Девушка ощутила на себе свирепый взгляд Колвилла. Не поймите меня неверно. Я не собираюсь бежать в город, рвать рубашку на груди и кричать. Я сделала это. Но вытащить ее можно довольно просто. Как, шелковым голосом спросил Колвилл. Я не слишком много знаю о правосудии. Просто стараюсь держаться от него подальше. Но представьте себе, что мы все вместе промаршируем в суд. Что они тогда будут делать? Они не смогут арестовать всех нас. Они не смогут повесить все на одну cherry. Нас восемь, все одинаковые, вплоть до отпечатков пальцев. Единственные доказательства это показания свидетелей и отпечатки. А если найдется семь других столь же подходящих под обвинение, им останется только поднять руки вверх. Нам скажут: "Кто бы из вас это не сделал, пожалуйста, не поступайте так в будущем", и от всех по домам. Лицо Колвилла напоминало восковую маску. "То, что вы предлагаете, вполне возможно, но недопустимо", медленно произнес он. "Я уже говорил, рассекречивание погубит нас". Голос его превратился в рычание. Если мы пойдем на это, то станем известны всей галактике. Эндишел Сити наполнится журналистами, следователями, прочими всюду сующими свой нос людьми. Великих план будет. Нет. Я не хочу даже обсуждать это. Великим планом вы называете проект сделать нас всех матерями? спросила Джен. Конечно, естественно, Великих план. И вы готовы принести в жертву Черри? Колвилл в отчаянии прикрыл глаза рукой. Но ну зачем вы так? Мне это совсем непросто. Это значит семь вместо восьми. Но иногда бывает необходимо преодолевать возникшие препятствия. Сейчас как раз такой случай. Джин взглянула на него сверкающими глазами. "Колвилл", прошептала она, но не смогла продолжить. Наконец она выдавила: "Рано или поздно, Дверь чулана с шумом распахнулась. "Но «Ну, хватит. Я услышала больше, чем могла вынести", произнес трубный голос. Из кладовой появилась Молли Салман, а за ней высокая темнолицая женщина, Свенска. Джин изумленно глядела на них. "Это чудо", думала она. Как еще объяснить то, что в такой маленькой коморке уместились две такие крупные женщины? Колвилл, казалось, превратился в мраморную статую. Сейчас его лицо украсило бы любую художественную выставку. Молли сделала три шага вперед и уперла руки в бока. Ах ты негодяй! Теперь я понимаю, что происходит. Бледный Колвилл вскочил и попятился. Вы не имеете права находиться здесь. Уходите. Все началось внезапно. Комнату заполнил невообразимый бедлам звуков, эмоций, перекошенных лиц, фарс, гротеск и ужас. Джин не знала, что делать: бежать или помирать от смеха. Вы погубили меня, вы свинья, грудным от взрыва эмоций голосом орала Свенска. И все это время он тебя обманывал, рычала Молли. Я билась головой и плакала. Я думала, что мой муж прав, и я страдаю одновременно легкомыслием и потерей памяти, кричала Свенска. "Леди, леди!" поднял руки Колвилл. "Я тебе покажу, леди!" Молли выхватила из чела на метлу и начала охаживать ее Колвилла. Он попытался вырвать ее из рук женщины. Они с Молли заскакали по полу. В бой вступила Свенска. Она сомкнула тонкие жилистые руки вокруг шеи Колвилла и сдавила. Тот споткнулся, и упал на спину. Оба растянулись на полу. Молли же продолжала орудовать метлой. Колвилл вскочил на ноги, рванулся к столу и выхватил устройство метающее дротики, отнятое у Джин. Его волосы взъерошились, губы отвисли, и с горла рвалось хриплое дыхание. Он решительно поднял оружие. Джин быстро скользнула вперед и пнула его руку. Дротик с сухим щелчком взорвался в дверном косяке. Свенска бросилась на Колвила. Брусок с дротиками упал на пол, и Джин подобрала его. Тебе должно быть стыдно за свои делишки, кричала Молли. Свенска трясла его за плечо. Доктор оцепенел и не сопротивлялся. Что вы с ним сделали? кричала Свенска. С кем? С моим мужем, я никогда его даже не видел. Да, вы его не видели. Передразнила она с нескрываемым презрением. Зато видела я. Он пришел, поглядел на меня и на мое огромное брюхо, назвал меня грязным словом и ушел. Совсем ушел. К этой пусколец. И у меня больше не было мужа Восемнадцать лет. Вы можете заставить Колвилла жениться на вас, предложила Джин. Свенска оглядела Колвилла. От такого недомерка не будет никакой пользы. Молли повернулась и посмотрела на Джин. "Моя ты девочка или нет, я не хочу, чтобы этот негодяй дурил тебя. Я всегда знала, что тут дело нечисто, и упросила Свенску впустить меня. И это вышло хорошо. Я оказалась тут как раз вовремя. Да, я рада, что вы пришли", Джин глубоко вздохнула. Колвилл собрался с силами и попытался вновь напустить на себя маску величия. Он сел на стол и принялся дрожащими пальцами двигать на столе бумаги. Вы не имели права вторгаться сюда, произнес он наконец с напускным негодованием. Молли презрительно засопела. Я хожу туда, куда мне вздумается, и не криви морду, не то я снова пущу в ход метлу, Я давно мечтала об этом. И пор, как проторчала здесь сверх срока, и все из-за твоих гнусных экспериментов. Колвилл злобно повернулся к Свенски. Вы позволили ей войти, а я все эти годы доверял вам. У вас был хороший дом, работа. Ну, конечно. Да я мозоли натерла, ухаживая за вами и вашими девицами. Теперь все будет по-другому. Теперь вы будете работать на меня. Вы сошли с ума, отрезал Колвилл. Теперь убирайтесь, обе убирайтесь, а то я вызову полицию. Он потянулся к интеркому. Руки прочь. Рявкнула молли: "Поаккуратней! Она взмахнула метлой. И теперь вот что я вам скажу. Вы сделали меня нищей, и я требую возмещения ущерба". "Да, сэр", она важно кивнула. "Возмещение ущерба. Если вы заортачитесь, я выколочу из вас деньги метлой". "Смехотворно", тихо сказал Колвилл. "Я тебе покажу смехотворно. Я хочу признание своих прав". "Похоже?" Это место отлично подходит для цеплячьей фермы, с лукавым видом заметила Джин. Колвилл тоже так считает. Вы можете здесь разводить цыплят, а Колвилл будет на вас работать. Он утверждал, что это прибыльное дело. Свенска скептически поглядела на Молли. "Это верно то, что она говорит?" спросила Молли у Колвилла. Колвилл беспокойно заворочился в кресле. "Здесь слишком холодно и ветрено для цыплят. Напротив, Здесь хорошо и тепло, возразила Свенска. Мы прямо как в солярии. Так мне Колвилл и говорил, подтвердила Джин. Тот повернул к ней искаженное ненавистью лицо. Заткнитесь, от вас все мои беды. Джин встала. Я улетаю, если, конечно, смогу пилотировать этот старый гроб, она кивнула Молли. Благодарю вас за то, что пришли. Желаю успеха с вашим бизнесом. Девушка вышла из комнаты, в которых висело тяжелое молчание. Чуть поколебавшись, она двинулась по коридору к библиотеке. Она ощущала радости подъем и пробежала почти всю дорогу. В дверях джин снова заколебалась. Ладно, все таки они это я. Она распахнула дверь. Шесть девушек с любопытством повернулись к ней. Ну, что хочет Колвилл? Джин переводила взгляд от лица к лицу с улыбкой, обнажившей ее острые маленькие зубки. Старик Колвилл вместе со Свенской собирается заняться разведением цыплят. Она засмеялась. Старый глупых петух. В комнате повисла тишина. Все затаили дыхание. Мы все уходим, сказала Джин. Сначала Черри. Колвилл сделал из нее свою марионетку, и теперь она в беде. Это хороший урок. Никогда не будь орудием против своей сестры. Но мы не мстительные. Мы все направимся в суд. Она вновь рассмеялась. Это будет забавно. Потом мы вернемся на землю. У меня там куча денег. Добывая их, мне пришлось немало попотеть, но это не повод для того, чтобы становиться скрягой. Она оглядела смотрящие на нее словно из призматического зеркала лица и продолжила. Ведь как бы то ни было, все мы одна и та же личность. Какое удивительное чувство.